Глава 35. Несмотря на то, что Зетт подключил лучших юристов, власти отказывались выдавать тело Алекса, потому что видели в его убийстве политическую подоплёку и организовали собственное расследование. Слёз не было совсем. Если душа промёрзла насквозь, из неё не выжит ни капля. Я механически совершала действия, к которым привыкла за 19 лет жизни. Дышала, ходила, разговаривала когда это было необходимо, и заставляла себя хорошо питаться, потому что выпирающий живот ни на секунду не давал забыть, что я теперь не одна. Пожалуй, жизнь во мне была единственным, что заставило меня встать с дивана, на котором я просидела три дня, ожидая, что Алекс вернётся домой. Через неделю в дверь постучался посыльный, чтобы вручить мне конверт с пометкой для миссис Мерфи. Голос внутри усмехнулся над жестокостью подобной ошибки. Мне никогда не стать миссис Мерфи. Да и миссис я становиться не собиралась, потому что наперёд знала, что кольцо Алекса не сниму никогда. Лучше до конца дней быть его невестой, чем чьей-то ещё женой. Но ошибки не было. Внутри конверта лежало свидетельство о том, что мистер Алекс Мерфи и мисс Тина Эриксон сочетались с законным браком неделю назад. Если бы я была способна улыбаться, я бы это сделала. Алекс и это сумел устроить. Мужчина, который всегда на шаг впереди, добивающийся своего любыми путями. Нащупав в кармане телефон, я включила его впервые за несколько дней. Где-то там была единственная фотография, на которой мы с Алексом вдвоём. Мы сняли её в Барселоне на яхте после того, как он сделал мне предложение. На ней он выглядел по-настоящему счастливым. Не глядя, я удалила все сообщения от знакомых, среди которых была и Жаклин. Мне плевать на соболезнование, потому что вежливость не вернёт мне мужа. Но на одном самом последнем, рука застыла, и мне пришлось напомнить себе, как дышать. Ведь мелкие чёрные буквы гласили, что у меня имеется новое голосовое сообщение от моего Алекса. Дрожащими пальцами я откнула в экран, а внутри зашевелилась какая-то совершенно идиотская надежда что сейчас низкий голос с любимой мной хрипотцой скажет, что его смерть — глупый розыгрыш. Испытание на прочность. Тест, смогу ли я выжить после того, как сердце разорвалось на кровавые лоскуты, чтобы стать достойной матерью его ребёнку. Но, взглянув на дату, я поняла, что чуда не произойдёт. Сообщение отправлено в день его смерти. Сглотнув горечь утекающей надежды, я никак не могла решиться его открыть. Потому что стало чертовски страшно, что при звуке его последних слов ненадежный магнит, склеивающий меня по частям, не справится, и я различусь на осколке, которые уже никому не под силу будет собрать. Потому что это последний раз, когда я вижу эту пленительную фразу. Новое сообщение от моего Алекса. Ведь у нас с ним уже ничего нового не будет. Будет у меня, но не у него. Новая боль, новые слёзы. Новые кошмары по ночам. Наверное, будет что-то ещё. Новая первая улыбка, новая первая радость. Но всё это случится не у нас. Когда-нибудь у меня одной, когда я научусь жить без него. Вонзив зубы в губу так, что во рту стало солоно, я зажмурила глаза и нажала на серый треугольник. Первые звуки его голоса, живого и такого настоящего, наполнили каждую клетку огненным кислородом который, я знала, сгорит, как только запись закончится, оставив от меня лишь обгоревшую плёнку. Но об этом я буду думать потом, а пока я жадно вдыхала произнесённые им слова, потому что это последнее мгновение наедине с ним, моё безостатка. «Тина, хочу тебе напомнить, что в следующую субботу в одиннадцать у тебя назначена встреча с новым врачом». К той кляче, который я послал тебя сделать укол, дорогу стоит забыть. Если уж ты забеременела в первую неделю, как мы занялись сексом, значит, что-то она сделала не так. Не морщи нос. Я не жалею о том, что так получилось. Но своих жену и ребёнка доверить ей не могу. Старика Эйба тоже пора отправить на заслуженный отпуск. Поэтому твоим водителем и помощником будет z И пусть тебя он пугает, но поверь. Лучшей кандидатуры на эту роль не найти. Если ему удалось завоевать моё доверие, то с твоей доброй душой ему это не составит труда. Теперь немного сентиментальности, милая. У нас не та история, о которых пишут в книжках, но так уж случилось. И я нисколько не жалею, что много лет назад в мой отравленный ненавистью мозг пришла идея тебя убить. Потому что день, когда я пришёл к вашему дому, стал для меня откровением». «После трёх с половиной лет, проведённых в тюрьме, я видел жизнь без полутонов, и потому ещё несколько дней силился понять, как в гнилье, который я ненавидел всей душой, мог вырасти маленький ангел. Потому что именно так-то и выглядело в тот день, маленький светловолосый ангелок в розовых сандалиях, которому под силу вывернуть наизнанку душу сатаны своей беззубой улыбкой». «Я наблюдал за тобой годы и подспутно ждал, что розовый цветок превратится в сухой репейник. Чтобы подтвердить то, в чём был уверен, по-другому в семье человека, сломавшего мне жизнь, быть не могло. Но репейником ты так и не стала, превратившись в пленительную розу, которую многие по ошибке принимали за комнатную. Но ты не такая, Тина, и не слушай идиотов, которые говорят обратное». Потому что, когда жизнь больно дала поколенным чашечкам, ты нашла в себе силы встать и продолжить улыбаться. Потому что в тебе так много любви, что её хватит миллионам. Потому что одна твоя улыбка прощает мои годы ненависти. Потому что смогла вонзить свои шипы глубоко мне под кожу, когда тебе не было ещё и семи. И я не жалею, что забрал тебя уж, прости. Даже самый последний грешник заслуживает шанс на спасение и ты стала моим. Моей семьёй, матерью моего ребёнка, моим всем, моя маленькая Тина. Я редко о чём жалею, но ты и здесь стала исключением. Моё самое большое сожаление — твои испуганные глаза, когда ты думала, что я не смогу о тебе позаботиться. Ты и мой ребёнок в безопасности, со мной или без меня, потому что я никогда тебе не лгал. Прошу тебя это запомнить. А сейчас мне нужно идти, Тина, потому что, кажется, пришло мое время прыгать. Зажав у ладони телефон, я повалилась на пол, захлебываясь теми ледяными галлонами боли, которые все эти дни копились в груди и не могли вырваться, потому что с каждой секундой тоска по нему становилась больше, чем я способна вынести. И я знала, что легче не будет». Наверное, когда-то срастётся, зарубцуется, но сейчас так не кажется. Я выла, как оплоумевшая, стучась головой в стену, потому что не могла понять, как он мог оставить меня. Почему, как всегда, всё решил сам? Почему даже в последней речи не сказал этих долбаных три слова, которые я мечтала от него услышать? А через четыре месяца были роды. Схватки начались рано утром, огненными обручами стискивая внутренности. И это было впервые, когда я перестала думать об Алексе. Потому что боль, которая раздирала меня на части, была сравнима с той, что была внутри. за это отвёз меня в клинику, где уже ждала отдельная палата, в которой я металась, как раненая тигрица, в течение восьми часов, пока акушерки уговаривали меня не поддаваться панике и дышать. Я громко выла и изжёвывая губы до крови когда плод стал выходить, настойчиво прокладывая свой путь в новый мир через мои тазовые кости. Цеплялась за руки медсестер и врачей, по глаза упакованных в маске. Орала, что мне нужен мой муж и что это он должен быть тем, в чью ладонь я до крови вонзала свои ногти, не помнящие маникюра. Что только его руки могли облегчить мои страдания. Вместо него высокий мужчина-врач безропотно принимал мою боль, рисующую алые полумесяцы на его коже. Ни разу не одёрнул руку и не упрекнул. Наверное, потому что видел в моих глазах отчаяние и одиночество. Когда комната наполнилась пронзительным детским криком, я расплакалась. Потому что в то мгновение, когда мой малыш раскрыл свой крошечный ротик, я перестала быть одна. Сквозь пелену слёз, глядя, как дёргается его маленькое красное тельце в руках акушерки, я поняла, что, несмотря ни на что, буду жить. Распрямлю плечи и задеру голову. Как бы больно жизнь не давила на плечи, потому что есть он. Ещё один кусочек моего пазла, способный заменить собой целую картинку. Держу своё чудо в руках и не могу наглядеться. Плачу и смеюсь. Он так похож на Алекса. Чёрный пушок волос и тот же разрез глаз, как у маленького хищника. А вот губы мои. Вот и хорошо. Его папе всегда нравились мои губы. Миссис Мерфи, вам нужно немного отдохнуть воркует большая мягкая акушерка, склоняясь надо мной. Я заберу вашего мальчика и верну, как только вы проснетесь. Я отчаянно трясу головой, прижимая комочек к себе, не желая расставаться с моей маленькой семьёй ни на секунду. И только её добрая успокаивающая улыбка заставляет меня разжать руки. В конце концов, это ведь совсем ненадолго. У нас с моим малышом вся жизнь впереди. Пухлые руки бережно принимают мое сокровище и передают его в руки врачу. «Уже решили, как назовете сына, миссис Мерфи?» Интересуется она, поправляя подушки под моей головой. «Расти». Губы сами растягиваются в улыбке. «Расти, Мерфи». Повторяю, пробуя имя сына на вкус. Ворачиваю голову, чтобы извиниться перед мужчиной-врачом за то, что расцарапала ему руки. И не могу понять почему за стёклами его квадратных очков вижу застывшие слёзы.